Глава 23. На рабочем столе Труммана зазвонил телефон. Он схватил трубку, надеясь, что это тот самый звонок, которого он ждал. И действительно, в трубке раздался громкий голос окружного шерифа Чада Уилера. "Трумман? Это Чат. Ты мне звонил. Хочешь на рыбалку?" "Помню, помню. Вы устраиваете лучшие рыбалки на северо-западном побережье. Верно, но сейчас слишком холодно." Где-то пропадал 3 месяца назад. Тогда я говорил, что ребята собираются. Чат учился с Трумменом в старшей школе. Дейли всегда считал, что Уиллер в конце концов окажется за решёткой, а не среди законопослушных граждан. И никто не удивился больше Труммена, когда Чат поступил на службу в полицию. Это пошло ему на пользу. Теперь бившая в нём энергия была направлена в полезное русло. Каждые несколько лет Чат Трумэн и другие бывшие одноклассники собирались у Чады на рыбалку в Северном Айдахо. Там, откуда год назад уехал Том Макдональд. «К сожалению, я не по поводу рыбалки. Надо обсудить кое-что по работе». «Что нужно?» Чад сразу стал деловым полицейским. «Информация по Тому Макдональду. Год назад переехал к нам из твоих краёв. Насколько мне известно, он всю жизнь прожил в Северном Айдахо». Трумен сообщил чаду номер водительских прав Макдональда, который нырлы раньше. Раздался стук по клавиатуре. Вижу, раньше он жил в Сент-Поэте, Кирдалении и Бонрсфери. Не упоминается ни в каких отчётах. Этого парня даже не штрафовали за превышение скорости. Я слышал, он водился с Сайлосом Кембелом. Ого! Чат явно заинтересовался. Дай, я покопаюсь в других архивах. Он доставил тебе неприятности? Пока нет, признался Трюман. Действительно, пока что Макдональд всего лишь проигнорировал просьбу связаться с ФБР и повёл себя по-свински с Дейли сегодня утром. Но есть подозрение, что он кое в чём замешан. Его имя регулярно всплывает в связи с моим текущим расследованием, хотя ничего конкретного. Нет дыма без огня, заметил Чат. Снова стук по клавиатуре. Полицейский искал информацию по Макдональду. Жаль, что имя такое распространённое. Сейчас я копаюсь в файлах по Сайласу Кемблу, хочу выяснить, есть ли там твой подопечный. И почему его не назвали, скажем, Кези и Мора. Было бы куда проще. Трумэн не мог не согласиться. Имя Тома Макдональда несколько раз встречается в файлах по Кемблу, но ничего криминального. Похоже, он всегда держался в тени и не поднимал бучу. Просто был рядом. Он осторожен. Видимо да. Тот длиннющий список арестованных последователей Кембла, но интересующего тебя парня среди них нет. А что натворил Кембл? Чат вздохнул в трубку. Смотря у кого спрашивать. Для одних он просто святой, который выступает в защиту угнетённых. Для других безумный праворадикал, который ненавидит все существующие законы. Последние 10 лет он чист, научился не впутываться в неприятности. Чего не скажешь о многих его фанатах. Кажется, была какая-то проблема с озером. Да. Кембл выступил с критикой, когда федеральное правительство огородило забором от скота недавно взятый под охрану участок с болотом. Местные пасли там скот сотни лет. Но ты знаешь, что бывает, когда какой-то вид оказывается под угрозой вымирания. Угу. Дейли знал это слишком хорошо. Происходит взрыв эмоций. Маленький человек ощущает себя беспомощным перед федеральным правительством, которое уверено в своей правоте. Трумэн мог понять и тех, и других, но он также понимал, что ущемлённые люди, которые могут лишиться заработка, реагируют бурно. Сам он обычно не вставал ни на одну сторону, истина где-то посередине. Какая у него дата рождения? Дэлли смотрел на довольно свежее фото с водительских прав Макдональда. Уиллер сообщил ту же самую дату. По-твоему, ему почти 70? Чат на секунду замолчал. Конечно, нет. Сегодня утром я сам его видел, продолжал Трюман. Дал бы ему около 50, ну, может, ближе к 60. Он очень грузный, а на лице почти нет морщин, из-за чего можно выглядеть моложе, но серьёзно, не представляю, что ему на самом деле за 60. Он сельский парень, управляет ранчо и наверняка большую часть жизни работал на ферме. Он должен выглядеть старше своих лет, а не моложе». «Значит, ты думаешь, что он присвоил чужую личность», — заметил Чат. «Погоди-ка. Сейчас пошлю на почту снимок с водительских прав 25-летней давности. Мне кажется, на всех наших фотографиях один и тот же парень, но, может, ты не согласишься». «Какой давности у вас фото?» — уточнил Трумэн. «Высылаю самое старое». Дэйли открыл почтовый ящик, заметил первым в списке письмо от Чада и открыл. «Да, это он. На снимке Макдональд был моложе, но с такой же густой бородой. Здесь ему официально 45. Не верю, он выглядит моложе, чем я или ты сейчас. Согласен, но из-за бороды трудно определить возраст. На всех фотографиях, которые у нас есть, он с бородой». Долгая пауза. «Если это не он, то «Значит, уже давно присвоил чужую личность», — заметил Трумэн. «Даже не знаю, с чего начать. Как я буду проводить расследование в другом штате?» «У меня идея», — предложил Чат. «Один наш офицер запаса с удовольствием займётся этой головоломкой. Он на пенсии и больше всего на свете любит заниматься такими вещами. Давай я поговорю с ним». «Буду признателен». Через несколько минут Трумэн попрощался. Он был раздражён. «Он был раздражён». Терпеть не мог, когда кто-то другой делал работу за него. Когда будут результаты? А если этот человек ничего не раскопает? Так ли важно, если Том Макдональд выдавал себя за другого? В любом случае его цели те же самые. Очевидно, этот человек очень давно жил под личиной Макдональда. Может, он разыскивается за старое убийство? Трумэн надолго задумался, мысленно перебирая причины, по которым кто-то хочет позаимствовать чужую личность. Все они сулили конфликт с законом. Он вывел на экран планшета участок Макдональда и стал рассматривать окружающий ландшафт. Тот выбрал очень глухую местность. Его большие владения со всех сторон окружали то густые леса, то крутые холмы, то река. Если Том стремился к уединению, он его нашел». Самым удобным из подъездных путей была та ужасная дорога с юга, по которой Трумэн проехал сегодня утром. Единственный другой путь на участок Макдональда пролегал по извилистым дорожкам, а это лишние 10 миль езды, да к тому же через реку. Трумэн сдвинул карту в сторону, мысленно прокладывая маршрут, которым можно проехать по извилистым дорогам и высадиться к западу от участка Макдональда. Затем провёл по нему пальцем. Этой дорогой поедет только тот, У кого времени наваллом. Наконец палец добрался до шассе. Дэли задержал его на экране, увидев номер дома рядом с шоссе. Он был в нём недавно. Там жила Тильда Брасс. Трумэн посмотрел на границы её владений. Очень странные формы, длинные, узкие, извилистые, и они граничили с ранчо Макдональда.